Глава 32. Джерри. У нас на линии Морет из Касл Нока. Морет. Джерри, я ни в коем случае не оправдываю действия Пуки, но разве ничто не предвещало ее появление? Гнев как инфекция. Он давно зрел в нашей системе и должен был во что-то вылиться. Обычные люди чувствуют, что их обманывают, что власти держат всех нас за дураков и что выборы больше ни на что не влияют, а может даже делают хуже. Джерри. «Справедливое замечание. Если бы мы были французами, то на улицах уже давно бы кипели беспорядки. Они не терпят подобного с собой обращения, но почему мы, ирландцы, так спокойно к этому относимся?» Войдя в свой кабинет, детектив-суперинтендант Бёрнс обнаружила женщину, сидевшую в кресле для посетителей и разговаривавшую по телефону. Бёрнс посмотрела на неё сверху вниз. Чёрные волосы, стянутые в пучок, и кремовый деловой костюм, который можно надевать только в том случае, если не приходится проводить по 6 часов на месте преступления посреди грязного поля. Женщина улыбнулась ей и подняла палец, как бы показывая одну минуту. «Да, Маркус, боюсь, министр настроен крайне серьезно. В первую очередь, не должно быть никаких спецэффектов». Бёрнс обошла стол и села на свое место. Она понимала, что чертовски устала и раздражена, но решила побороть великое искушение вышвырнуть эту женщину вон, решив для начала выяснить, что собственно происходит. Женщина снова улыбнулась с таким видом, будто неизвестный Маркус нашёптывал ей в ухо что-то приятное. Бёрнс не стала улыбаться в ответ, многозначительно посмотрев на часы. Договорим да позже, Маркус. Сейчас мне нужно заняться другими делами. Женщина выключила телефон. «Простите, что...» «Вот именно», — перебила Бёрнс. «Здесь действует режим секретности. Кто позволил вам сюда входить без сопровождения?» «Извините, но ваша помощница отсутствовала на рабочем месте». «Она пошла за бутербродами. У нас есть много голодных людей, перегруженных работой. Я, кстати, одна из них. А кто вы?» Женщина протянула руку поверх неприбранного стола Бёрнс. «Вероника Дойл. Работаю на Гэри». Они коротко пожали друг другу руки. «Чем я могу помочь министру юстиции? Мы полагаем, в ходе расследования произошли некоторые изменения». «Я не вправе это обсуждать», — ответила Бёрнс. «Мы условились, что я буду проводить ежедневные брифинги при Маргарет Армитидж и Терри Флине в министерстве, но, при всём уважении, мисс Дойл, я не знаю, кто вы такая. Вы сотрудник министерства?» Дойл вновь просияла. «Как я уже сказала, я работаю на Гэри». «Видимо, теперь это не совсем одно и то же». «Мы знаем», — продолжила Дойл, «что улики, найденные на месте второго преступления, неопровержимо свидетельствуют о том, что к этому делу причастен бывший сотрудник полиции». Бёрнс медленно выдохнула. «Сегодня я ещё не информировала министерство о текущем ходе расследования. Теперь придётся перетряхивать всю команду по новой». «Кому-то из её подчинённых показалось, что его обязанность — шептать в уши высокому начальству». Дойл протянула руки в умиротворяющем жесте. «Мы все здесь на одной стороне». Бёрнс поправила лежавшую на столе папку. «У меня нет стороны. Я веду расследование. Мистер МакГэри стал подозреваемым, но пока слишком рано строить догадки». Дойл кивнула, будто согласившись. «Совершенно верно. А ещё мы знаем, что записи телефонных разговоров МакГерри, которые вы получили в соответствии с законом о связи, позволяют понять, что он находился в контакте с преподобным Дэниелом Фрэнксом и...» «Значит так», — перебила Бёрнс. «Мне известно об этом ровно 45 минут. Я требую указать источники, из которых вы черпаете информацию. Мы просто пытаемся справиться с проблемой». Бёрнс захлопнула крышку ноутбука и указала через стол. «Это не ваше дело. За расследование отвечаю я». «Никто не утверждает обратного», — ответила Дойл с неистребимой тёплой улыбкой. «Просто мы понимаем, что вы новичок в этой должности, и у вас очень много дел. Гэри очень хочет, чтобы вы получили всю необходимую помощь. Нам известно, что в ковчеге есть разыскиваемые преступники». И теперь, когда у нас появились доказательства того, что преподобный Фрэнкс связан с главным подозреваемым... «Простите, но мы не могли бы вернуться к вопросу, кто вы, блядь, такая?» — перебила Бернс. «Вы сидите в моем кабинете, на секундочку в кабинете главы Национального бюро уголовных расследований, и учите меня моей работе, а я по-прежнему не знаю, кто вы». «Гэри просто хочет сказать, что он полностью поддержит ваше решение», если вы сочтете необходимым штурмовать ковчег. Супер. Если возникнет такая ситуация, я проконсультируюсь непосредственно с министром. Очевидно, неопровержимые доказательства уже. Послушайте, мисс Дойл. Чем бы вы ни занимались, но у вас нет полномочий для интерпретации доказательств. А теперь, если не возражаете, я вернусь к работе. Вероника Дойл откинулась на спинку кресла и оправила пиджак. Сьюзен. Кажется, мы не с того начали беседу. Неужели? Я понимаю, вы испытываете огромный стресс. Гэри просто хочет, чтобы вы знали. Министр приказывает мне штурмовать Ковчег? Очевидно, он не может этого сделать. И тем не менее, вы хотите сказать, он не станет приказывать. Однако он хочет этого от меня. Что ж, я боюсь, в настоящее время я не вижу в этом разумной необходимости. Но разве вы... «Но если я это сделаю», — перебила Бёрнс, «то это будет решение, полностью оправданное наличием доказательств. Однако если правительство хочет, чтобы с Ковчегом разобрались немедленно, то наше расследование не будет иметь к этому отношения. Мы полиция, а не чья-то частная армия». «Не нужно так драматизировать, Юз». «Для вас я детектив-суперинтендант Бёрнс, мисс Дойл. Если министр хочет обсудить что-то со мной», То он точно знает процедуру. А вот это, — Бёрнс обличительно ткнула пальцем в пространство между ними, — таковой не является. «Что ж, детектив-суперинтендант Бёрнс, — сказала Дойл, — ваша позиция ясна. Мы всего лишь хотели...» «Я прекрасно поняла, что вы хотели». Дойл склонилась над столом и понизила голос. «Когда мы выбрали вас на эту роль, мы думали, вы гораздо умнее». «Задумайтесь о своей карьере. Такое поведение точно не забудут». «Нисколько не сомневаюсь. Если я превращусь в изувера, посылающего Гарди на разгон мирных протестов, то меня будут помнить очень долго». «Ясно», — сказала Дойл, поднимаясь. «Давайте забудем, что я вообще к вам приходила». Дойл вышла из кабинета. Бёрнс встала и проследовала за ней. Снаружи, в большом офисном помещении открытой планировки, за рабочими столами сидело более 20 сотрудников ее следственной группы. «Так, слушайте все!» — объявила Бёрнс своим самым громким командным тоном. Все до единого оторвались от работы и посмотрели на нее. Детектив-суперинтендант Бёрнс указала пальцем на Веронику Дойл, замершую на месте с открытым от удивления ртом. «Это Вероника Дойл!» Она работает на министра юстиции в каком-то неопределённом статусе. Я хочу, чтобы вы все запомнили, что она здесь была». Вероника Дойл поспешно бросилась к лифтам. Детектив-суперинтендант Бернс вернулась в свой кабинет, хлопнув дверью.